Глава 16. Громко хлопать дверью Данила не стал, а я после его ухода задалась вопросом, не погорячилась ли, выгнав так быстро и узнав так мало. Всё же прав волхв, нужно мне как-то лучше своими эмоциями управлять учиться. Но чего уж, не бежать же за ведьмаком. И вот, кстати, Егор-то мне ничего про защитные свойства дома не упоминал, хотя сколько мы там по факту говорили. Некоторое время смотрела на конверт с деньгами, потом вздохнула, смиряясь с неизбежным, и вытащила одну пятитысячную купюру. Это мне на переезд и не на совсем, а в займы. Вернулась в комнату и застала Альку уже пять в образе французской кинозвезды миниатюрного размера. Сидел он смиренно, как статуэтка из фарфора на моей тумбочке, и пялился на светку. Я к ней сунулась, проверила лоб и внимательно всмотрелась в лицо. Жара нет и вообще выглядит вполне себе как обычно, просто спящей. Надеюсь, всё обойдётся без последствий. Надо ещё остальных наших соседей убедить, не болтануть, что её Димке. Понятно, что мужская солидарность и всё такое, но она же не нарочно. Этот ведьмак блудня всё виноват. Чтобы он там не заливал в стиле: "Сучка не взскочит, кабель не вскочит". Ушёл-то этот, а ещё бездомный. Что потом спросил мой слуга: Кто? Ну и лексикончик. Надо прямо за ним записывать, повышать свою ругательную грамотность. А, ушёл, да. Хорошо. Неча такого балохвоста приваживать хозяйка. Да брать тебе с того не будет. Он божедурью да коломесом только прикидывается. А на самом деле у какой шинура хитриущий. Это я так-то уже и сама поняла. Не сами слова, а общий их смысл, характеризующий и так уже составленный мной образ ведьмака. «Альк, давай-ка ты ко мне с советами не будешь лезть, пока сама не спрошу», — строго нахмурилась я. «Ты, Шуруй, собирайся, поедем все же дом Рогнеды смотреть». «Твой это дом, хозяйка, и чего его попусту смотреть? Вещички собирай, да поехали с концами». «Алька!» «Молчу, молчу». Он стек с тумбочки и полез под кровать выволока оттуда здоровенную такую торбу, что когда-то наверняка была покрыта яркой вышивкой и оторочена прикольной бахромой, но мало того, что потускнела от времени, так ещё и пыли с паутиной он на неё море на собирал. "Это чего ты с собой таскаешь?" удивилась я. "Так всё своё же, хозяйка. И как ты только это в квартиру пронёс, так что никто не заметил?" "А я, если показаться нарочно, не хочу меня никто, кроме тебя, видеть и не может. Да ты от меня запросто прятался. Это пока ты меня своим не признала. Теперь-то всё, мне от твоих очей нигде не скрыться. Так это от чего берём-то с собой, хозяйка? Я огляделась. От чего возьмёшь? Всё по первой необходимости, типа кошелька и телефона утонуло, а что ещё брать-то? Да ничего, кроме денег на проезд. Ты своим ходом или тебя таскать надо? Что ты? Я же тебе не обуза хозяйка, а слуга. На зря вещички-то не берёшь. А куда вот оно тебе 100 раз туда-сюда мотаться? Дом-то у нас там справный и всё есть. На мои прежние доходы такси вызывать иmoney через приложение не приходилось. Всё больше пешочком и на общественном транспорте. А теперь и вызывать нечего. К соблазну взять и купить себе новый телефон возник, но я свои хотелки приструнила. Поймать такси просто на улице оказалась невыполнимой задачей. Но не останавливается никто, все сплошь заняты. Только притормозил какой-то бородатый дядька на здоровенном джипе. Но я сразу замотала головой, отскочила от дороги, и он поехал дальше, не останавливаясь. На трамвай пошли. Вздохнув, сказала Алькия и спросила, покосившись на его торбу, что была едва ли не выше него и уж точно шире. Уверен, что помочь не надо. А в ответ слуга фыркнул, гордо задрал нос и, вскинув ношу на спину, потопал вперёд, шлёпая смешными, будто детскими ботиночками по лужам. От моего дома до возможного нового жилища пришлось ехать с одной пересадкой и почти час. И на этот раз я нашла тот проулок тупичок с ходу, а тем вечером же мимо сколько раз проскочила. Хотя вот же он, прямо в глаза посреди улицы бросается. Не пропустишь никак. Только вошла по дарку, ведущую к двери, как по коже вдруг разом и повсюду. Ударили сотни электрических колючек, подняв дыбом все волоски. И даже перед глазами замельчешила какая-то призрачная разноцветная мухва. Я передернулась всем телом, сглотнула ставшую горьковатой слюну, но пошла дальше. К моему удивлению, тот самый причудливый серебряный ключ так и торчал в замочной скважине. Да и дверь оказалась не заперта. «Это что же, Волхов с напарницей не озадачились закрыть? Или же это те их коллеги, что потом приходили, не заперли?» Впрочем, в свете новых событий и знаний возникал вопрос. «А были ли вообще тут эти их коллеги?» Егор ясно дал понять, что проблемы индейцев шерифа не колышут. «Ну, померла там ведьма какая-то, и фиг бы с ней!» Я распахнула дверь и с опаской заглянула внутрь. Сейчас здесь было достаточно светло благодаря двум невысоким, но очень длинным окнам, почти под высоченным потолком. Я заранее приготовилась увидеть все последствия позавчерашних событий. Но в помещении с идущими, оказывается, по кругу стенами, которые язык не поворачивался назвать прихожей, скорее уж чуванливым холл, царила чистота. На полу никаких бурых луж или разводов, на стенах нет кровавых брызг и отпечатков. И даже огромный деревянный щит, в который влетел тогда Данила, висел на своём месте и все устрашающие орудия на нём. Куда ж ты, хозяйка? Алька взяла и повисла на моей ноге, которую подняла переступить порог. Ох, и беда мне с тобой, ничему не учёной. Что ещё? Нахмурилась, глянув на него, закопашившегося в своей объёмной торбе. Так ты же в дом сей первый раз хозяйкой входишь. "Досадно", выызыркнул он на меня снизу вверх. "Надо его тебя признавать, научить. Этока, это как кровью своей все косяки, и рамы оконные напоить". ответил он и вытащил из недр сумки немаленький такой нож. "Чего?" вот протянул он мне. "Режь, режь его там, а обмацай, где, значит, знаки вырезанные". Знаки действительно были, я не сильна в таком, но похожи руны какие-то. А без этого экстрима никак нельзя, скривилась я. Без кого? Без крови, говорю, никак. Никак не можно, хозяйка. Такой обычай и порядок заведён. Затаив дыхание и зажмурившись, я резанула по раскрытой ладони. Боли в первый момент даже не было. Только когда распахнула глаза и увидела выступившую ярко-красную текучую полосо, Астра запекло, и я зашипела: "Не мешкай и не лей попусту мацей". Затопатал нетерпеливо на месте Алька. "Надеюсь, я никакую фигню не излечу, мой так и не подхвачу", пробурчала поднос, прикладывая ладонь к дверному косяку. "Пошли, пошли". Тут же потянул меня слуга внутрь, поспешать надо. Я переступила порог и пошатнулась. Такое чувство, что я врезалась в воздух внутри. Так если бы он был твёрдой стеной и даже вдохнуть было нечем, но через мгновение окружающая плотность смягчилась или скорее уж потекла, причём не снаружи, а сквозь меня. Эффект тот ещё, когда ощущаешь, как через каждую твою мышцу завибрировавшую кость и орган, включая мозг, который будто взболтали, пронёсся поток сухого песка. Где у каждой песчинки 100.000 острых режущих граней. Хорошо, хоть и кончилось всё так же стремительно, как и нахлынуло. Но ощущала я себя всё ещё как пыльным мешком по голове ударенной и заодно изрезанной под кожей в мельчайшую кашу. Так что просто подчинилась понуканиям Альки, что внезапно стал нормального человеческого роста, и пошла по дому, трогая окрованной рукой всё, на что он указывал. Вверх по лестнице, потрогать косяк. 10 шагов туда, опять потрогать три сюда. Снова руку прикладывай к окну и ещё мажь. Опять по лестнице и так далее. На рассматривание интерьера сил пока не было. Под конец я плюхнулась бессильно в глубокое кресло в странной огромной круглой комнате на третьем, кажется, это же этой чудной квартиры. Я устала, уставелась вверх на потолок, что представлял собой стеклянный купол, состоящий из множества отдельных фрагментов, собранных в единое серебристые рамы, всевозможной изломанной формы и исходившихся в центре в один круг, чем-то напоминающий толстую линзу. Я надеюсь, ещё там мне ничего мазать не придётся, спросила, указав в стеклянный свод возвышавшийся метров на 6, потому что я не человек-паук. Нет, хозяйка, всё само оно дальше. Обрадовал меня Алька. Само оказалось сотнями ядовито-фиолетовых искр, что появились в местах смыкания рам, купала со стенами комнаты. Яркости цвет были такими, что чудилась радужка выгорит. Они затрещали, зашипели словно змеи в бешенстве. Но вскоре стали менять цвет на зеленовато-голубой, на котором мои глаза стремительно отдыхали и шипение стало нежным журчанием. И как только это произошло повсюду, искры рванули по ободам рам, мечась туда-сюда и следуя их причудливой форме, и, наконец, сошлись у верхнего круга. Их было так много, что они накрыли всю его площадь сплошным сверкающим слоем, но через секунд тридцать стали затухать, забирая с собой и звук. Как только всё стихло, последняя крупная искра сорвалась из центра круга линзы, превратившись на лету в каплю, и тяжело шлёпнулась мне на колени. Ай! Подпрыгнула я, уставившись на ключ. Длинный с мою ладонь, он почти полностью повторял тот, которым я открыла внешнюю дверь 2 дня назад. Но всё же отличался чем-то. Вместо ломаных линий на его полам круглом навершие теперь были завитки, напоминающие волны. Ну всё, хозяйка дома. С отчетливым лекованием в голосе заявил Алька и внезапно гаркнул: "Эй, вы, дремучий да ползучий! Выходите и в ноги новой хозяйке поклонитесь". Это тыка начала я и в следующий момент чуть не завязала инстинктивно поджав ноги. Спасаясь от странной графитово-серой тени, что скользнула к ним по полу, тень-клякса замерла совсем рядом с носками моих новых белоснежных ботинок и стала уплотняться, обретать более чёткие очертания, которые более всего напоминали длинношеива крылатого дракона размером с лабрадора. Он как будто был соткан из сумрака и виделся даже уплотнившись как-то нечётко. Словно был нарисован акварелью по мокрому листу, и от этого края его силуэта чуток расплывались. На месте глаз темные провалы, и с пасти то и дело появлялся раздвоенный язык. Жутковатое создание, однако. Его явление отвлекло меня от возникновения рядом с креслом еще одного странного персонажа. Бородатый и лохматый дедок. Седой до белизны, ростом около полуметра, но такой широкий в плечах и груди что выглядел квадратным. Одет он был в синий комбинезончик типа тех, в каких работники Жека ходят. Он пялился на меня хмуро и недружелюбно, заставляя усомниться в том, что он очень уже рад появлению новой хозяйки. Я почувствовала себя неловко, чуть не заерзала под его тяжелым взглядом в кресле. «Ну-з...» Начала, но меня оборвал громкий командный голос слуги. «Чего молчишь, немтырь неотесанный?» прикрикнул на него Алька. Давай, как положено. Здраво будь, новая хозяйка. Поклон этого квадратного старичка выглядел бы почти комично, если бы голос у него не звучал густым, таким солидным басом. Никифор я, домовик тутшний. Окажи мне честь, прими, из дому своего не гони. Здравствуйте, Никифор, рада познакомиться. Конечно же, я не собираюсь. Поготь, хозяйка, оборвал меня снова Алька. А ну заканчивай давай пить дремучей. Ух ты, ляпзя скоблёное твоё рыло. Зыркнул зло на него дамовик и уставился опять на меня. Служить тебе и дому твоему обещаю, зато верой и правдой ни в чём не перечить. Добро твое, пуще живота своего беречь, до да порядок везде блюсти. И снова поклонился. Во, другое дело. Закивал довольно, несколько не смущённый его раздражением и обзывательствами Алка. Вот теперь добро. Принимай его к нам, хозяйка. Не гоже тебе, хозяйка, первой перед слугами своими расшаркиваться. Принимаю, буркнула я, раздрадованная на себя. Вся же мне всем этим новым выкрутасам, которые, похоже, жизненно важны, ещё долго учиться придётся. Рада познакомиться и надеюсь на мирное сосуществование. Угу. Мрачно гукнул Никифор. Пойду я, конечно. Он сильно косолапо пошёл к стене и взял и протиснулся между двумя овальными стеллажами, которые стояли вдоль стен в совсем крошечную щель, и исчез. Однако теперь ты ползучий продолжил руководящую деятельность Алка. Фанирся хозяйка. Прошептал туманный дракончик, изгибая в поклоне тонкую изящную шею и расстилая по полу крылья. Служить готов, следить, стеречь, слушать. Всё, как прикажешь. В обмен на что? спросила, памятуя о том, что в подлунном мире ничего просто так не бывает. Насущную мелочь. Мне вдруг почудилось, что существо алчно и коварно ухмыльнулось. Хотя выражение чуть размытой морды никак не поменялось, но поняла, что не ошиблась, потому как Алька шумно вдохнул, и дракончик стремительно повернул башку в его сторону. И столько было в этом крошечном движении угрозы, что прямо мурашки вдоль хребта. "Давай по конкретнее", потребовала я. "Разрешение охотиться". Он снова повернулся ко мне тем же самым рваным, пугающим движением и склонился к носкам ботинок. На кого? Неважно. На этот раз никакого пришептывания, скорее уж раздражение. Для меня важно, на кого, где и как часто ты хочешь охотиться в городе. Все фалишь раз за лунный оборот. Любая живая плоть. "А отче не", хотя ответил этот туманный рептилоид. Любая живая плоть в городе это же Что? Нет, конечно, возмутилась я. Крис прошептал мне на самое ухо: "Алька, разреши ему их". Ах ты ж! Взвившись с пола фанирс, сделал выпад в сторону моего слуги, напугав меня до икоты. Но тот юркнул за спинку кресла. "А ну прекрати", рявкнула я не водившимся у меня прежде командным голосом. "Или соглашайся на крыс, или проваливай". Злобный змеёный шпостаял пару секунд с растопыренными крыльями. Но потом опять склонился, даже скорее стёк к моим ступням. Согласен. Поклянись, потребовала я. Клянусь не брать в жизни никаких тварей, кроме крыс, презренных тобой позволенных, а зато служить тебе верой и правдой. Хорошо, принят на службу. Спасибо, хозяйка. Буду нужен призовие. И превратившись обратно в туманную бесформенную кляксу, скользнул по полу, развеиваясь без следа у стены. Фух, выдохнула я в низопна ощутив, что у меня вся спина в холодном поту. Что он за тварь такая вообще? И не мог ты мне заранее про все местные заморочки рассказать? Нельзя мне, тихо и как-то очень грустно ответил Алька. Я и так правила нарушил сейчас, хозяйка. Этот гад Бредли не простит мне. И подвернётся ему удача, припомнит. Так ему же зря мы его оставили, лучше бы гнали. Что ты? Да лучше во соглядаты очам амфитеатр сумеречный не сыскать. Старая хозяйка сказывала, что такие богатства в своё время отвалила в этой своей хранции. О, он даже лучше призрака ручного. От него смерть юразит, и его многие подлунные чуют, хоть и не видят. А вот амфиптера нет. Потому как тварь он не мёртвая, а хотя, как по мне, так и не живая. Хм, ну ладно. Без понятия, зачем мне какой-то соглядатай, но пусть будет мало ли. А он точно условия договора не нарушит и не станет нападать на кого-то, кроме крыс. Нет, хозяйка. Нет у нас мочи слова данное тебе нарушать.